Глава Обратный путь. Главный наркоторговец и кетрабандит на станции 458 в системе Сота чувствовал себя плохо. Он только что прочитал месячный отчет бухгалтера. Снижение продаж некоторых самых ходовых и дорогостоящих товаров десятки раз трудно объяснить плохой работой подчиненных. «Что уставился? Я не бог и не икона! Почему упали продажи глюкогена? Месяц назад все прекрасно продавалось!» Брызгая слюной, орал он на бухгалтера. Его заместитель, присутствующий при разговоре, скромно стоял в стороне, ожидая окончания вспышки раздражения у шефа. «Но, господин Бикос, я лишь подвожу итоги работы, а не занимаюсь торговлей!» Оправдываясь, лепетал бухгалтер. «А ты чего улыбаешься, Тенг?» Переключился Бикас на заместителя. «Любуюсь», — не пряча улыбки, пожал плечами тот. «Навели начальника до срыва и радуетесь!» Начиная успокаиваться, проворчал Бикас. Все привыкли к его нервным вспышкам, поэтому переносили их философски, если, конечно, они не направлены на тебя. Контрабандист был скоро на расправу. За серьезные проступки можно и по космосу прогуляться без кафандра. «Люди Луна перехватили часть нашего рынка». Видя, что шеф успокоился, пожаловался заместитель, переходя к предметным сведениям. «Кто это у него беспредельничает? Проучить! С Луном у нас вроде договор!» Нахмурился контрабандист. «Том-то и дело. В нашу зону он не лезет, договор соблюдается. Это наши покупатели сами к нему перебегают», задумчиво качая головой, доложил заместитель. «Не понял», — уставился на него шеф. «Тенг, с какой стать им туда бежать?» «Товар у него новый, вот все к нему и рванули», — скривился тот. «Ну тогда не страшно», — успокоенно вздохнул Бикос. «Том-то и дело, что страшно», — возразил по-прежнему задумчивый зам. «Качество товара удивляет, если поставки продолжатся нам крышка». «Что может быть сильнее и лучше глюкогена? Новейший наркотик, да и остальной наш товар высочайшего уровня, в центральных мирах расходятся прямо с доставки!» С недоумением уставился на своего зама Бикас. «Что вы знаете о Сотере, новом помощнике Луна?» Вопросом на вопрос ответил Тенг. «Ничего, а что я должен о нем знать?» Удивился Бикас и с ожиданием посмотрел на подчиненного. Многие наши потери связаны с его появлением, в отличие от других людей и своего окружения, к этому новенькому лун прислушивается. Ходят слухи, что черного принца и другой самый востребованный товар он получает именно через него. По данным моих информаторов, этот сотер как-то связан с республикой Того. По крайней мере, рекомендации на него поступили именно из их сети. «Что за черный принц? Вот так оторвешься от дел на пару месяцев, а тут что-то новое. Рассказывай!» Вздохнул Бикас. «Шеф, вы зомби-фильмах видели?» – удивил шефа неожиданным вопросом Тенг. «Когда-то давно смотрел, некогда мне кино рассматривать!» Попытался просверлить взглядом подчиненного Бикас. Он знал, зря заместитель рта не раскрывает. «Посмотрите небольшой отрывок с камеры наблюдения». Предложил Тенг, перебрасывая шефу на комп запись. На экране Бикос видел, как какой-то доходяга, еле волоча ноги, почти механическими движениями, медленно производит генеральную уборку в маленькой захламленной комнатке. Одновременно он ухитрялся запихивать в себя большие куски непонятных бутербродов. «Ну и что?» С недоумением взглянул Бикос на Зама после просмотра ролика. «Это мой эксперимент». Загадочной улыбкой сообщил Тенг. «Я купил партию нового товара, которым торгует Лун, и под моим контролем дал его законченному наркоману. По данным медицинского обследования, без реаниматора жить ему оставалось от силы неделю. Как видишь, этот доходяга без труда двигает шкафы в комнате, а до приема капсулы с наркотиком ложки не мог поднять, пластом лежа на кровати». «Обычная стимуляция организма от сильного воздействия психотропного вещества. Эффект закончится, и этот скелет сдохнет», – пожал плечами Бикос. «Смотри вторую часть, будет интересно», – продолжая загадочно улыбаться, посоветовал Тенг. На следующей записи совсем другой человек средних лет, что-то напевая, увлеченно разучивал какие-то движения, явно транслируемые ему компом на глазные экраны. Время от времени он не забывал протягивать руку к столу, засовывая в рот очередной кусок большого пирога. «И как связаны эти отрывки?» Ничего не понимая, уставился на заместителя Бикос. «Это один и тот же наркоша. Съемки вели с интервалом в неделю». Ошарашил его довольный Тенг. «Этого не может быть! Ты что-то напутал! Комната похожа, даже пятна на стене в тех же местах, но это совсем другой человек!» Отмахнулся Бикас. Если бы сам не контролировал процесс, тоже бы так подумал. Тенг довольно кивнул. А теперь гость программы, съемка еще через неделю. На камере внушительный громила собирал в комнате раскиданные вещи в объемный рюкзак. Закончив сборы, он уверенным движением закинул приличный груз себе за плечи и даже не оглянувшись легким шагом скользнул за дверь. «Я так понимаю, это тот же человек!» Задумчиво потирая подбородок, пробормотал Бикас, поглядывая на довольного подчиненного. «Шеф, вы почти гений. Когда наблюдатели принесли записи, я вообще не поверил. Лично отсмотрел все дни. Подтверждаю». Это один и тот же человек в течение двух недель. За дополнительную дозу черного принца он прошел полное обследование в нашей станционной лаборатории. Выводы медиков завораживают. По всем параметрам совершенно здоровый человек. Вот только как был законченным наркоманом, так им и остался. Правда, никакие психотропные вещества теперь на него вообще не действуют. Естественно, кроме черного принца. Наши специалисты в недоумении, по всем параметрам этот наркотик, сильнейший неростимулятор, вызывает острое желание двигаться и что-то делать. Другие мозговые центры при этом не подавляются, как у обычного препарата, а наоборот, возбуждаются. Стимулируется все, вплоть до регенерации организма, поэтому подопытный хотел постоянно жрать. Эффект потрясающий. Три дозы препарата превращают законченного наркомана-зомби в пышущего здоровьем бугая со сдвинутыми на любую хоть какую-то работу мозгами. Наркоман подсаживается на новый препарат мгновенно, перебить его действие другими веществами невозможно, эффект как от сахарных шариков. Потрясающая вещь! И еще, шеф, этот наркотик на простых людей не наркоманов практически не действует. Легкий тоник по цене наркотика никто покупать не будет. «Хочешь сказать, что если не пойдем на поклон к Луну, нам конец?» Сделал вывод Бикас. «Самую точку, шеф. У нас есть наркоманы и сеть распространителей. У нас есть корабли и каналы доставки на различные планеты и станции. Наркотик очень перспективный. Ничего подобного я не видел. К тому же это не единственный товар у Луна». Надо цепляться к нему. Если бы он был производителем, можно попытаться стащить все на себя, но я уверен, он лишь посредник. Да и хозяин товара явно не простак. Похоже, новый заместитель Луны из его людей. Этому Сотору даже удалось наладить какие-то связи с псионами. По крайней мере, мои люди видели, как он разговаривал в баре с арканцами, да и торговец Веда частенько стал наведываться в контору к Луну. Соответственно, у нашего конкурента появились веданские товары в приличном количестве. А ты знаешь, веданцы дерьмом не торгуют. У них все дорого, но оно того стоит». «Пожалуй, ты прав», – кивнул Бикас. «Договорись с лоном о встрече. Он нужен нам, а мы необходимы ему. Да и думаю, он нам скидки сделает, как оптовым покупателям. Все-таки давно друг друга знаем». Поставщикам глюкогена пошли жалобу, они обещали, что их товар самый качественный и скоро вытеснит с рынка остальные, а оказывается, соврали. Получается, черный принц лучше, а главное, он пока ни в одном каталоге запрещенных препаратов не числится. Вот же демоны, да его даже к наркотику приравнять невозможно, он же действует только на наркоманов. Слушай, Бикас, выходит это и не наркотик вовсе, а лекарство. «Ох, чувствую, придется со своими знакомыми новую войну вести. Мы весь рынок под себя подгребем, многим это не понравится». Задумчиво пробормотал Тенг. «Такие деньги войны стоят. Только представь, все наркоши будут сидеть на наших поставках лекарства. Да тут миллиардами пахнет. Готовь боевиков, скоро они пригодятся». Как не спешила я рано, быстрее отправиться домой ничего не вышло. Сначала пришлось разбираться с, наконец, прибывшим основным составом галактической комиссии и водить их в курс дела. Потом оформляли все необходимые соглашения для придания миру статуса свободного. Лекс в это время занимался формированием экипажа нового корабля. Некоторые маги-сархоны стремились ознакомиться с тех номерами поближе и захотели войти в его состав. Наличие магов на судне было вполне оправдано, постоянно появлялись новые идеи усовершенствования проекта. В состав команды также вошли и местные гномы, очень много своего оборудования они установили в жилых секторах. С большим трудом в состав пробились бывшие пираты, точнее некоторые из них принимавшие участие в постройке корабля. Даже не понимая, чем это для них грозит, они легко давали Лексу клятву слуги, переходя в его полное подчинение. И это несмотря на то, что раньше они от такой клятвы отказывались. Большую часть экипажа все же составили веданки и арканцы. У них имелся богатый опыт работы с космическими кораблями и другими машинами. Несмотря на магическую начинку, управление техникой сохранилось в исходном виде. Разве что делалось это теперь все мысленно через личные компы. Лек снабдил подчиненных кольцами с магической начинкой из первой, уже опытно промышленной партии изделий гном его производства. Почти неделю заняли тренировки команды по управлению сминцем, хотя он и остался прежним по виду, но особенности имелось вполне достаточно. Чтобы пришлось потратить время на их освоение, поскольку трюмы и зажатие пространства стали весьма вместительными, удалось загрузить в них огромное количество продукции для распространения в тех номерах. Сюда попал большой набор товаров. Эльфы снабдили Лекса своими наркотиками, парфюмерией, лечебными эликсирами. С земли Архоны добавились различные товары на основе материала из заброшенных земель Архоны. Ученые Земли, скооперировавшись магами, создали много чего полезного. Местные гномы с хранителями тоже не остались в стороне, учитывая прекрасные отзывы бывших пиратов на летающие машины гномов. Пара тысяч таких аппаратов нашла свое место в увеличенных трюмах эсминца. Не была забыта продукции самой объединенной корпорации, картриджи для синтезаторов и кое-какие вкусняшки. Веденский адмирал со своим заместителем все время крутилась на корабле, продолжая изучать его особенности. Ей предстояло начать серийное строительство таких судов. Огромную часть работ по управлению империей и многими другими процессами взяла на себя Киса. Хотя она не загрузила даже процента своей мощности, но была рада и такой деятельности после тысячи лет молчания и отдыха. Кроме Лекса его и его жены-наместников, на планетах никто даже не подозревал, что государством начинает управлять специализированный скин на базе объединенных технологий древней техноимперии и магии. Межмировой портал на Землю с использованием парных кристаллов древних адептов тоже работал устойчиво. Закончив основные дела на Эльдаре, Лек с Яраной наконец отправились в путь. Одиночный военный корабль, хоть и старого типа, не выглядел желанной добычей для любителей пограбить на окраинах разведанного пространства. Так что особых приключений не наблюдалось, хотя усовершенственные локаторы видели в промежуточных системах неизвестные суда. Кем они были, пиратами, торговцами или разведчиками, разобрать невозможно. Но нападать точно не собирались. Скорее всего, как и Лекс, они использовали ту же систему для очередного прыжка. За счет более быстрых двигателей и мощных накопителей энергии путь до крайней станции Галактического Содружества занял не неделю, а вдвое меньше времени. На станции их уже встречала делегация. Сотер Морт по линии подпространственной связи давно получил сведения о прилёте Лекса и сообщил о событии Луну. За ними увязался новый компаньон по криминальному бизнесу Бикас со своим помощником Тенком. Им хотелось познакомиться с большим боссом, так рекомендовал Лекса Сотер. Контрабандисты даже не побоялись дать вторичную клятву секрета. Бикас не был дураком, иначе давно бы слетел со своего места. Увидев прибывшее судно, он сделал определенные выводы. Тем более, что он встречал этот корабль наемников раньше и знал, что тот попал под раздачу при грабеже свободного мира. Восстановить эсминец после разгромного боя довольно трудно. И хотя, как он тоже знал, в том же направлении проследовал объединенный флот псионов с доком, ремонт поврежденного судна должен занимать гораздо больший срок. Вывод напрашивался сам собой – свободный мир имел серьезные ресурсы не только по обороне, но и по ремонту и созданию кораблей. Да и наемники, спасшиеся после бойни в системе, много чего наговорили. Даже если уменьшить их рассказы в десяток раз, то потенциал свободного мира все равно выглядел впечатляющим. Только подумать, кучу лет скрываться от совсем не слабой торговой империи. Встреча с большим боссом произвела на Бикоса впечатление. Он был заядлым гонщиком и частенько участвовал в гонках на космических катерах. Не узнать одну из финалисток таких соревнований он не мог. Только помнил ее как псиона из правящей семьи Веды. Вблизи он, конечно, с ней не встречался из-за особенностей псионок Веды. Но ее портрет в его каюте занимал одно из центральных мест на стене. После пояснения Соттера, что это жена главного босса, контрабандисту сразу стало многое понятно. То, что Лекс Псион, даже гадать не надо. Другой вопрос в том, как псионы уровня Яраны могут находиться рядом с обычными людьми. Тем более Сотер сказал, что хорошо ее знает. Выводы отлично вписывались в текущую картину. Псионы обнаружили в новом мире что-то, позволяющее экранировать их воздействие на обычных людей. Вот поэтому объединенная эскадра и рванула в ту сторону. Из-за образования значительных военных сил в этом районе пространства скоро союз псионов подомнет под себя здешнее управление. Если в свободной системе живут еще псионы, а они там есть точно, поскольку без помощи ведомцев разнесли приличную пиратскую эскадру, то получается он вовремя выбрал нужную сторону. На горизонте уже явственно проступали контуры объединенной империи псионов. Интуиция подсказывала Бикосу, что Лекс, как муж Яраны, напрямую связан с новым мужем главной матери Веды. Очень все это походило на династический брак и указывало на объединение империй. Если одно из сильнейших государств сектора так быстро пошло на вариант союзом, это индикатор возможностей партнера, перспективы для Бикоса открывались весьма захватывающие. Лексу циничный делец в лице Бикоса тоже был нужен. Его сеть сбытчиков и доставщиков грузов охватывала ближайшие станции и системы. Имелись и существенные связи в центральных мирах нескольких государств сектора. Для самостоятельного развертывания такой сети требовались годы. Самому все развозить и создавать каналы сбыта Лексу не хотелось. Посовещавшись с заинтересованными лицами, точнее, женами и кисой, он решил свалить распространение товаров в этой части пространства на Набикоса. «Есть чем возить товар», – поинтересовался Лексу Бикаса, когда встретился с ним ближе в кабинете «Луна». «Смотря сколько его будет, сейчас у шлюзов только пять небольших моих кораблей, обслуживающих эту станцию. Можно еще нанять свободных транспортников, их только позови, сразу толпой набегут, тем более если груз будет легальным. Заказы на поставку здесь небольшие», – подробно пояснил контрабандист. «Откуда берешь основные поставки?» Продолжил расспрос и Лекс. «Большая часть из системы Неман, запрещенный товар из центральных миров торговой империи пути, некоторая часть из республики Того, мой основной склад и все управление на планете Неман». Не скрываясь, отчитался Бикас, он уже почувствовал скорый рост своего небольшого бизнеса. «Значит, Неман!» Задумался Лекс, уткнувшись взглядом в столешницу массивного стола и развалившись в кресле Луна. Я рано, ничуть не смущая собеседника, сидела на подлокотнике того же кресла, свесив ноги и привалившись боком к мужу. Сам Лун с новым компаньоном Бикасом и Сотер устроились на стульчиках попроще, напротив стола хозяина. «Я так понимаю, если отсюда хлынет ходовой товар, найдутся охотники на такую добычу», поднял взгляд Лекс на собеседников. «Мои корабли быстрые, есть сюрпризы для любителей поживиться чужим добром». Пожал плечами Бикас. «Если начнется торговая война, конкуренты могут позвать наемников», – вошел в разговор Сотер. «А мы уже наступили на хвост многим наркодельцам. Наш черный принц часто выбивает соперников с рынка. Здесь на станции наркоманов не осталось. Теперь это мои торговцы-распространители. Сейчас идет тихий захват других станций. Пара десятков людей у меня уже на немане. «Еще немного времени, и другие, так же, как недавно, бикас обнаружат падение спроса на их товар. Не все являются независимыми поставщиками, как он, поэтому их хозяева начнут на нас давить». Киса. Проведен анализ, приоритет – захват технической инфраструктуры района. Государства сюда кадры гнать не будут, район с очень слабой привлекательностью. Даже учитывая открытие Эльдара, всего три развивающихся мира. Система Неман в войне участвовать не будет. Дельцам оттуда направление товарооборота без разницы. Главное, он проходит через них. Основной враг – поставщики наркотиков и контрабандисты, завязанные на фармакомпании. Главный инструмент борьбы с нами – корабли и наемники. Если суда неприятеля потеряют в этом районе базы ремонта и снабжения, военные операции против нас сильно подымутся в цене. Для первого этапа освоения пространства следует сразу уничтожить максимально возможное число судов неприятеля». «Вариант приманка подходит лучше всего». Лекс перевел взгляд на контрабандиста. «Значит так, Бикос, через последников нанимаешь десяток небольших, но быстроходных транспортов и формируешь из них конвой. Свои корабли не используешь, товары предоставляю я. Есминец официально берешь в охрану, все равно других военных судов в районе станции сейчас нет. Конвой направляешь на Неман, при этом всячески скрываешь принадлежность товара к себе». Он повернул голову к другим присутствующим. «Лун и Сотер, вам через знакомых организовать утечку информации по поводу конвоя Бикаса. За деньги, конечно, а то просто так не поверят. Можно сообщить, что под грузом обычного товара со свободных миров Бикос хочет переправить центр просто неприлично огромную партию нового наркотика». «Красота! Большой и жирный червячок на крючке!» Промурчала я рано с довольным видом. «А если противник соберет значительные силы?» – засомневался Бикас. «Чем больше, тем лучше?» – усмехнулся Лекс. «Тебе новые корабли нужны?» «Для нападения на такой конвой противники соберут в кулак большую часть своих судов, да еще и наемников добавят. Это будет не меньше десятка бортов», – уточнил Бикас. «Мы справимся, есть чем врага удивить», – успокоила его Ярана. Зато потом соперников у нас здесь не будет. Задумчиво протянул Сотер. После совещания работа пошла. И Стрюмов и Сминца на склады контрабандиста передали немного товара, процентов двадцать от всего груза. Больше все равно не помещалось. Этого как раз должно хватить на загрузку десятка его транспортов. Да и не имело здесь больших кораблей. В недавно присоединенных галактическому сообществу пространствах грузопоток еще не мог обеспечить загрузку огромных кораблей, в то же время маленькие прекрасно себя окупали. Работы по снаряжению конвоя официально проводил Лун, но нужные люди узнали, что принадлежит все Бикасу. Приманка начала распространять вкусные для пиратов запахи, сбор конвоя – не такая простая задача. Работы затянулись на пару недель. Как оказалось, за этим следили не только глаза конкурентов Бикоса, но и пристальный взгляд кое-кого другого. Шифрованное донесение Обнаружил объект интересов Веды. Поучаствовать в нападении не удалось. Со слов источника информации, на объекте уже существует веданская база. Теперь она усилена мобильным разведывательным флотом. Подтверждаю объединение сил Веды и Аркании под руководством псионов Веды. Подтверждаю наличие уведомок устройств типа псищит. Неоднократно замечены длительные контакты псионок высшего класса с обычными людьми. Защита от псионического воздействия представляет интерес для республики. Есть возможность захватить члена семьи правительницы. Ее судно сменит старого типа на самом деле восстановленный корабль наемников, но не для охраны конвоя в попутном направлении. Через местные связи удалось достать карту маршрута. Учитывая наличие боевого псиона на борту противника, прошу выделить для захвата третий разведывательный флот из района Немана. Операцию замаскируя под пиратский рейд, прикрытием послужит известный источник информации, консул. Конвой в сторону развитых миров оказался довольно большим, да еще и под защитой мощного корабля наемников. Поэтому к нему присоединились другие суда. Путешествовать большой группой по опасным территориям гораздо удобнее. Даже в случае пиратского нападения вероятность захвата совсем небольшая. Пока бандиты будут разбираться с охраной, легко можно удрать. В путь вышло 15 кораблей под защитой эсминца свободного мира Эльдара. До планетной системы Немана, первого из развитых государств окраины этого галактического сектора, требовалось совершить шесть прыжков. Конкуренты Бикоса встретили конвой после третьего перехода. Когда эсминец вынырнул в обычное пространство необитаемой промежуточной системы, на локаторе обнаружились шесть неопознанных целей. Искин мгновенно определил класс судов, то что это противник, как раз и указывало военное назначение кораблей. Один устаревший крейсер, два таких же старых эсминца и три довооруженных транспорта составляли достаточно внушительную пиратскую эскадру, способную разобраться с охраной конвоя. Обнаружив выход эсминца из прыжка, корабли противника сразу пошли на сближение. Наблюдателем от нанимателя в пиратской эскадре назначили Гортона Номана, неманца и бывшего сотрудника планетарного контроля на Эльдаре. Теперь он должен реабилитироваться после недавнего провала. Его ошибка повлекла за собой потерю всех ферм, дававших качественное сырье для производства глюкогена. Плантации грибов в других местах приносили очень маленькие урожаи и совсем паршивого качества. Ман радовался своей прозорливости, что не прикончил Соттера в свое время, а пристроил на станцию. Теперь он получил от бывшего подчиненного точный маршрут конвоя. Имея деньги, нанять не очень щепетильных наемников на одноразовую акцию не так сложно. Тем более это знакомые, которые не один раз использовались в операциях наркоторговцев. Также Номан привлек к выполнению плана бывшего адмирала Шара. У того явно должен вырасти зуб веданцев, разгромивших его возле Эльдара. У адмирала остался всего один корабль. Но это хоть и старый, но все же боевой эсминец того же класса, что и охранял конвой. Номан обрадовался, когда в назначенное время корабль веданцев вышел из прыжка. Осталось лишь закончить дело. Судя по сведениям Сотора добыча стоила небольших потерь среди наемников. Сам Номан находился на одном из трех кораблей наркоторговцев, переоборудованных из обычных гражданских судов. Правда, денег на такую модернизацию капитаны не пожалели, корабли вполне соответствовали по мощности эсминцам, хотя выглядели обычными транспортами. Именно эти три судна, выстроившись треугольником, первыми направились в сторону ведонского эсминца. Три других пирата на начальном этапе должны прикрывать авангард своими более дальнобойными плазменными орудиями. Неожиданности начались, когда нападающие вышли на дистанцию атаки и выпустили истребители и штурмовики прикрытия с десантными челноками. То, что ведомцы пошлют встречную волну малых кораблей обороны, шаг ожидаемый, а вот как повел себя адмирал, оказалось для Номана сюрпризом. Весьма внушительный десант судна «Шара» неожиданно атаковал крейсер и эсминец наемников, оставшиеся в тылу. Те пришли в себя только когда так называемые союзники уже взламывали переходные шлюзы. «Эй, там ведомцы, с вами, говорит адмирал Шар!» Вышел Шар с сообщением на общей волне. «Я не имею к вам никаких требований. Вы грамотно разгромили меня малыми силами возле вашей планеты. У меня вопросы к бывшим нанимателям. Надо получить кое-какой должок». крейсеры и сменец мои надеюсь с оставшимися тремя кораблями вы разберетесь сами ах ты старый мерзавец тебе это так просто с рук не сойдет да я тебя на кусочки порву раздался нервный возглас на той же волне со стороны крейсера у те пути какой славненький цыпленочек голос подает довольно рассмеялся шар «Чем ты меня рвать будешь, видолага? Весь твой десант сейчас болтается в лоханках далеко впереди! Будь тюмницей и иди к своему будущему, папочке. Адмирал хорошо выбрал момент для атаки. Профессиональным военным с Шара не так уж сложно захватить намеченные цели, у которых полностью отсутствовали контрабордажные подразделения. Это понимали и капитаны наемников, ругаясь и обзывая предателя на общей волне, им пришлось идти на переговоры. Они все же искатели славы, денег и приключений, а не фанатики. Для уменьшения потерь в деле с явно видимым финалом выгодно договариваться обеим сторонам. Номан в бешенстве метался по рубке управления, такой удар в спину от бывшего соратника он никак не ожидал. Вся так хорошо просчитанная операция трещала по швам. Три эсминца должны пощипать одного, но сами тоже могут получить сдачи. А что будет дальше, когда шар захватит корабли наемников? Что делать? Следующие события решили возникший вопрос человека. Столкнулись две волны малых кораблей. В результате пиратская волна просто исчезла, как будто на самом деле была из пены. На отметках тактического экрана сразу запестрели маркерами поврежденных истребителей и штурмовиков. Разгромный счет с нулевыми потерями у противника выглядел слишком убедительно, чтобы продолжать атаку. Эсминцы наркоторговцев резво стали расползаться по сторонам, выходя на векторы разгона для прыжков куда-нибудь подальше от этого места. Удалось оторваться от преследующих по пятам штурмовиков и уйти в прыжок лишь кораблю Номана. И то только из-за того, что он находился дальше всех от неудержимой волны веданцев. Остальные два судна подверглись атаке, несмотря на достаточно мощную защиту, они долго не продержались и высадка десанта закончила их агонию. Экипажи предпочли сдаться, максимум, что по закону могло грозить людям, это значительный выкуп или бесплатное участие в нескольких боевых операциях под новым руководством. Наниматели командования отвечали за все остальное. После прекращения военных действий начались переговоры с Шаром. Тот хорошо проанализировал прошлое поражение и перспективы своей дальнейшей жизни в этом секторе. Учитывая появление значительного количества кораблей-веданцев, путь грабежа рано или поздно приведет к поражению. Покидать хорошо изведанную зону пространства, да еще и с налаженными связями, Шару не хотелось. Он нашел лишь один выход из этой ситуации и воплотил его в жизнь. «Эй, веданцы, вам наемные эскадры из трех кораблей не пригодится в этом секторе!» «Да и адмирал хоть и плохонький, но кое-что знает, тоже на дороге не валяется». Поинтересовался шар на общей волне. Дух. «Шеф, берите, пират не пират, у нас не забалует, а окрестность он хорошо знает. Вот и займется чисткой чужих баз от противников Бикоса. У Псионов все-таки исследовательская эскадра. Можно, конечно, заставить их выполнять охранные функции для конвоев, но зачем, если есть другие люди?» «Да и связи в преступном мире у адмирала, думаю, немаленькие. Нам пригодятся». Киса. «Анализ подтвержден. Рекомендую клятву василитета. Если обнаружится перспективная планета, можно назначить будущим наблюдателем, а там и до протектората недалеко, если покажет себя. Это вполне позволит воплотить амбиции адмирала, а нам приобрести хорошего управленца. Ха -ха. Себя он грабить не будет и другим не даст». «Одно условие», — отозвался Лекс. У меня в империи управляющие места занимают только вассалы. Для начала дадим тебе звание безземельного барона. Если приживешься на новом месте, появится перспектива роста, но с тебя клятва вассала. А империя большая? Тут же заинтересовался Шар стать аристократом в сильном государстве. Вполне приличная карьера для бывшего отставного адмирала. С полсотни населенных планет наберется. Совсем не соврал Лекс, переглянувшись я раной. На самом деле империя Веды насчитывала 22 мира, империя Арканов имела 18. Добавляя миры Лекса, как раз число подбиралось к полусотне. Ох! От неожиданности запнулся адмирал. Он-то считал, что говорит с веданцем или арканином. Врать собеседнику смысла не было, в этом секторе о государствах с таким количеством населенных миров не слышали. Разве что если сложить планеты псионов. Но тогда все равно не хватает десятка, похоже, что государства псионов объединяются в одну империю. Тогда выходит, что мир Эльдара принадлежит другой стране, третий. Перспектива попасть в элиту империи псионов слегка завораживала. Слухов ходило достаточно много, но все однозначно говорили, что жизнь там вполне приличная. Упускать такой шанс адмирал не стал, да и авантюрный характер толкал его в нужном направлении, так что думал он недолго и скоро прибыл на борт эсминца Лекса. Клятвы секрета и высолитета клану ограждали Лекса от предательства со стороны адмирала, так что ему кое-что показали. Если сказать, что мужчина все время пока затаскал свою челюсть по земле, это было бы неправдой. У него еще и глаза оказались двое больше, чем обычно. С экипажа его судов взяли клятву секрета и добавили туда своих людей. Команда адмирала и так оказалась достаточно хорошо подготовлена. А вот на взятые штурмом корабли пришлось добавить экипажа со Сминца, благо запас в людях имелся. На месте схватки пришлось задержаться на пару дней, приводя в порядок потрепанные суда. Маги Лекса тоже без дела не сидели. Они провели небольшую модернизацию кораблей адмирала. Его эскадра теперь состояла из всех бортов, захваченных в этом бою им и Лексом. На ходу много сделать, конечно, невозможно, однако поднять мощность реактора, усилить защитные поля, переделать хотя бы по одному орудию на судно и еще кое-что по мелочи вполне выполнимо. Разведывательный флот Республики Тога уже третий день ожидал чужой конвой. Флот это, конечно, сильно сказано, в такой дали от основных территорий флот держать никто не будет. На самом деле это была исследовательская эскадра, осуществляющая дальний поиск миров, готовых для приоритетной колонизации. Сил должно хватать, чтобы защитить подходящую планетарную систему от возможных соперников. Империи как раз и вели основные войны на дальних территориях за новые миры. Кроме восьми боевых кораблей в состав флота входило и четыре гражданских. Сейчас они стояли на временной базе, предполагалась чисто военная операция. С самого начала командору флота Фоксу Рассину не нравилась эта авантюра. Во-первых, подчиняться какому-то хлыщу из разведки неприятно. Во-вторых, атаковать вполне мирный конвой, даже если там везут партию наркотиков, это не дело флота. В-третьих, связываться с ведомцами ему очень не хотелось. Стандартный уровень потерь в таких столкновениях не ниже одного к трем. Командору очень не хотелось в худшем случае терять половину флота. В-четвертых, ему не нравился проводник. Пиратский эскортные эсминец республиканской постройки, как и его капитан, не внушали доверия. Приказ на операцию пришел с самого верха, так что командору пришлось скрывать свое недовольство. Наконец, после напряженного ожидания, спутники, разбросанные на месте предполагаемого выхода из прыжка корабля противника, подали сигнал о появлении большой массы. Быстрое сканирование показало, что это именно ожидаемый объект, эсминец старого типа. «Приказываю остановиться и подготовить судно к сдаче». На общей волне сообщил командор. «С каких это пор корабли Республики Тога досматривают конвои Империи пути, да еще и в экономической зоне страны?» Раздалось в ответ. «У нас есть сведения о наличии в транспортах партии наркотиков, груз должен быть арестован. Еще вам необходимо выдать ведомскую шпионку моей службы безопасности». Так, республиканский флот поступил в полицию империи. Хм, не слышал о таком событии. Грабить корабли под видом полицейских – это что-то новенькое. Кстати, у меня целых 10 веданок на борту. Какая из них шпионка вам случаем не сообщили? Вообще-то, в любом случае вынужден отказаться от любезного предложения. У вас не хватит сил противостоять эскадре. Я хочу уменьшить количество жертв. Попытался уговаривать неизвестного собеседника, командор. «Вы в курсе, что сейчас занимаетесь пиратством?» «Я выполняю приказ», – огрызнулся командор. «Еще раз повторяю, вынужден отклонить ваше любезное предложение. Меня наняли не для того, чтобы всякие пираты грабили конвои и похищали граждан Дружественной Империи». Командор понимал, что разговор ни к чему не приведет, но должен был попытаться хоть как-то оправдать свои действия. вдруг донеслось на общем канале милый мальчик чтобы ты знал адмиралы командором не сдаются какие адмиралы не понял командор он пришел смятение откуда неприятель мог знать его должность адмирал Шер в это время у себя в рубке с улыбкой представлял рожу соперника Он ушел со службы не с пустыми руками, кое-какие базы с собой унес, а там были составы всех известных военных формирований Республики Тога вместе с их командирами. Да, военное преступление, но ведь он никому это не показывал, а только пользовался информацией сам. Командор отдал приказ по эскадре об атаке неприятельского судна. Два крейсера открыли стрельбу из бластерных орудий с дальнего расстояния. Попасть не попадут, но щиты противнику посадят хорошо. Пять эсминцев рассыпались веером и стали заходить на цель с разных сторон. Корабль «Матка» выпустил рой истребителей и штурмовиков для нейтрализации других судов конвоя, которые вскоре должны выйти вслед за ведущим. Тот сдаваться точно не собирался, десятка истребителей прикрытия покинуло его взлетную палубу, командор даже не стал отзывать истребителей с матки. Чтобы разделаться с гостями, и эсминцам хватит машин своей обороны, те тоже подняли рой штатных машин. Десять против пятидесяти, исход схватки заранее известен, был. До тех пор, пока эскины флота не стали перехватывать разговоры пилотов противника, выкрики на арканском языке сильно смутили капитанов. Всем известно примерное соотношение потерь в боях с этими бойцами – три к одному, и это в лучшем случае. Лучшие пилоты этого сектора галактики всегда требовали дорогую плату за победу над ними. Командор не стал ждать результатов схватки малых машин. Он приказал поднять с корабля матки вторую волну истребителей для обеспечения подавляющего перевеса в намечающейся бойне. Неожиданно то от одного капитана эсминца, то от другого стали поступать сообщения о пробитии щитов. Противник огрызался даже на дальнем расстоянии и, что поразительно, попадал прямо в корпуса соперников, в то время как их выстрелы только размазывались по силовому щиту. «Растяну ты на все судно!» Приказал командор после анализа и скином мест попадания. Враг непонятным образом поражал заднюю часть корабля, обходя выставленные вперед усиленные силовые поля. Командор уже с ужасом чувствовал, что что-то идет не так. В самом начале схватки потерять от точных выстрелов противника пару эсминцев, если и не уничтоженными, то просто выведенными из строя, он никак не рассчитывал. Как раз стали выходить из прыжка корабли-конвоя, точнее какие-то корабли. Ни один идентификационный маркер с работающих маяков не соответствовал кодам, полученным в ориентировке от разведки. Командор с ужасом уставился на капитанский экран. Крейсер, эсминец, эсминец, еще два эсминца. неважно что они устаревшего типа, вооружены суда вполне современными орудиями. Если у них на борту арканцы и веданцы, а это так и есть, потери в его флоте станут катастрофическими. Дальше произошло вообще невиданное событие. Один из эсминцев на экране словно взорвался. Нет, не взорвался. Выпустил целую тучу малых кораблей. Это невозможно, но это был корабль-матка. Похоже, что кроме истребителей и штурмовиков в корпусе больше ничего не было, но их оказалось слишком много. Все суда флота мгновенно завязли в схватке. Командор видел, как на тактическом экране его корабли подозрительно быстро покрываются пятнами прямых попаданий, а количество малых машин тает с огромной скоростью, как весенний снег. Искин с тревожной честностью высветил расчетную диаграмму дальнейшего боя. Третьему разведывательному флоту Республики Тога осталось существовать не более получаса. Как только одна из торпед чужого штурмовика снесла с флагманского крейсера последнюю антенну шифрованных каналов управления, командор был вынужден прекратить бойню. Уровень дичи оказался не по зубам охотнику. Последнее, что он успел заметить на тактическом экране, это удирающий на полном ходу корабль проводника с наблюдателем на борту. Выведя судно из прыжка, Лекс с удивлением обнаружил кипевшую повсюду схватку. Какого демона тут оказался республиканский флот? Получив от адмирала дополнительную информацию, Лекс начал действовать. Выпустив по тревоге все готовые малые корабли, принялся за расстрел судов противника. Его модифицированные бурилки не оставляли шанса сопернику. Командир неприятеля оказался вполне вменяемым мыслящим и, обнаружив плачевное положение своего флота, сам предложил прекращение бойни. Другим словом, истребление его судов назвать было невозможно. Арканские пилоты под командой веданок, да еще с управлением машинами, творили настоящие чудеса. Лишь после допроса руководящего состава пленников выяснилась вся подоплека событий. Капитаны судов выступили как независимые свидетели пиратской атаки республиканского флота на мирный гражданский конвой. А что бы могло произойти, если бы охрана не была усилена за счет неожиданных трофеев и поступления на службу целого адмирала, трудно сказать. Официальным лицам республики придется очень непросто в связи с этим инцидентом. Отношения торговой империи пути с соседом и так не блестящий, а тут разбойное нападение целого флота. Торговцы сдерут с республики огромную сумму, чтобы те смогли замять скандал на галактическом уровне. Лексу от этого было ни жарко, ни холодно, он вообще не понимал, почему всегда оказывался на пути республиканских планов. Единственным вариантом виделось только отрицательное отношение соседей к псионам вообще, и все операции направлены не на Лекса, а на Веду, как одного из союзников торговой империи. После небольшого ремонта конвой последовал дальше. На месте битвы осталось два острова республиканских эсминцев, с которых поснимали запчасти для восстановления остальных поврежденных кораблей, чтобы те получили возможность совершить пару прыжков до системы «Неман». Сообщение о пиратском нападении республиканской эскадры взорвало инфосеть. Независимые следователи в системе Неман лишь подтвердили эту информацию, проведя опросы пленных. Республику ждало большое потрясение. У командора имелся официальный приказ главного штаба. Хотя слабые объяснения по поводу якобы наркотиков на кораблях конвоя и присутствовали, впрочем, неподтвержденные таможни Немана. Республиканские суда не имели права без согласования проводить военные операции в экономической зоне империи пути. Кое-кому в штабе флота республики пришлось срочно покинуть насиженные места и пуститься в бега. Обвинения в пиратстве или укрывательстве преступников – статья довольно серьезная. Проштрафившихся офицеров, конечно, задержать не успели, но появляться в центральных мирах любого государства им теперь противопоказано. Выгрузив из своих безразмерных трюмов на склады Бикаса основную массу товаров производства гномов для продажи в этой части сектора, Лекс направил эсминец на веду.